к самым местным действиям. У нас были разнообразные претензии к советской власти. Мать страдала от бедности и хамства, жена, единственная христианка в бусурманской семье, ненавидела антисемитизм, кромольные взгляды дочери были незначительной частью её полного отрицания мира, я жаловался, что меня не печатают. Последний год в союзе был довольно оживлённым. Я не работал жена уволилась ещё раньше, нагрубив чиновнику-антисемиту с подозрительной фамилией Миркин. Возле нашего подъезда бродили загадочные личности. Дочка бросила школу. Мы боялись выпускать её из дома. Потом меня неожиданно забрали и отвезли в Колеевский спецприёмник. Я обвинялся в тониидстве, притон отдержательстве и распространении нелегальной литературы. В качестве нелегальной литературы фигурировали мои собственные произведения.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 собрали около 1000 фактов загадочного поведения властей, заложили данные в кибернетическую машину, попросили её дать оценку случившемуся. Машина вывела заключение: намеренный алогизм. А затем по слухам добавила короткое, всеобъемлющее ругательство. Всё это кажется мне сейчас таким далёким. Время, умноженное на пространство, творит чудеса.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 приходится легче однако мы забежали вперёд